Второе. Цеофа аварии была из тех женщин, что стремилась заслужить всеобщее одобрение и поддерживали хоть сколько-нибудь тёплые отношения даже с самыми далеко стоящими от трона семьями. Она считала просто: никогда не знаешь, кого приблизит к себе его величество в следующий миг. Её муж входил в магический совет при дворе. И потому приходилось держать определённую марку и соответствовать статусу. Однако время от времени она проводила небольшие вечера для своих, где царила удивительно доброжелательная и спокойная атмосфера, и не допускались сплетни. Попасть в этот круг жаждали многие, но синьора Цьо, обладавшая удивительной интуицией, не обращала внимания на лесть и на раз два распознавала фальшь. А тех, кто будет на её литературных встречах, женщина заботилась особо усердно. У меня оказалось несравненное преимущество, благодаря которому я без труда получила приглашение, будучи только представленной синьори Цьо. Женщина приходилась мне троюродной тётушкой. Насколько я знала, из рода Авари в столице проживала только Цьо, и потому особенно не беспокоилась. А тёса, мне уже было известно о тёплых взаимоотношениях между родственниками со стороны моей матери, и от него же я получила совет, мол, лучше в этот клубок лишний раз не лезть. Впрочем, на любезную и доброжелательную тётушку это правило не распространялось. Напротив, дядя рекомендовал заручиться её поддержкой во что бы то ни стало. За первым приглашением последовало второе, за ними третье и четвертое, и так я стал почти постоянным гостем знаменитых литературных вечеров сеньоры Цио. Ей нравился мой живой интерес к книгам, и приглашения на чашечку чая как-нибудь на неделе не заставили себя ждать. Дело, разумеется, было далеко не в чае, и только им не ограничивалось. Иной раз Я даже оставалась у гостеприимной тётушки на 2 или 3 дня, болтая обо всём на свете. Найти подругу в женщине в два раза старше, я ожидала меньше всего. Но было в этом что-то особенное и трепетно волнующее, потому что со сверстницами общение как-то не задалось. Мужа Цо, магистра Дарена, я видела за всё это время от силы раза 3 или 4. И по сравнению с яркой и эффектной тетушкой он казался серым и невзрачным, словно был ее тенью. Благодаря Дарон выглядел не старше двадцати, но обоих подобное нисколько не смущало. И отдавая должное наследию рода супруге, Дарон взял ее фамилию, что показалось мне особенно романтичным. Сегодняшний вечер был посвящен новой скандально на шумевшей истории Летиса Артуа. других у барда и не водилось. Что ни новая книга, так сразу недовольство со стороны жрицем семерых. По такому случаю количество приглашённых разрослось, и вместо небольшого уютного читального зала было решено разместить гостей в оранжерее. По счастливому стечению обстоятельств, место мне досталось на диванчике рядом с магистром Теринё, аккурат напротив Кирино. о том, что оба советника будут приглашены, тетушка как-то не предупреждала, как и о том, что будет приглашен сам Летис. Вышедший на импровизированную сцену, руживалос и мужчина и был тем самым известным бардом. Я смогла понять это благодаря стоявшему за его плечом Квилю, который заинтересовал меня куда сильнее, чем Летис. Нянец приветливо осколился, когда наши взгляды встретились. И тут же отвернулся, предоставляя возможность самой решить, хочу ли показывать, что знакома с нею людям. Видеть Квиля без шуршащего плаща в типичном ньенском халате было необычно. Не исключено, что на такой одежде настоял его хозяин. Или это сделали по просьбе Цыо, чтобы произвести должный эффект на гостей. Лэтти оказался именно таким бардом, каким их обычно описывали в книгах. яркий, улыбчивый, обворожительный, утончённый, манерный. Рыжие волосы свободно спускались почти до талии. В них блестели бусины из изумрудов и гранатов на тонких золотых нитях. Из-под слегка растрёпанной длинной чёлки лучезарно сверкали глаза цветом похожие на старую бирюзу, вроде бы голубые, а вроде и зелёные. А костюм цвета морской волны, расшитый золотом и всё теми же бусинами из изумрудов и гранатов, с тончайшим кружевом по манжетам. Алый шейный платок перекликался с покрытыми эмалью серебряными браслетами на запястьях квеля. В руках у странствующего сказителя была девятнадцатиструнная лютня и та самая новая книга, продолжение не менее нашумевших Семи башен. Я не стала вглядываться в лицо, пытаясь следить за реакцией окружающих, как и учил Таша, всегда и везде наблюдать за обстановкой, не поддаваясь тому, что находится в центре внимания. Теперь я радовалась то ль удачно выпавшему месту. Лицо Кирино при виде барда скривилось всего на миг. Но этого оказалось достаточно, чтобы я почувствовала некоторое превосходство. Не такой уж он непоколебимый, как хотел это показать. Ха. Вы столь пристально изучаете магистра таеда синьорита. Теринго, о котором я успела позабыть, наклонился к моему уху и тоже стал разглядывать хмыря. Кириньо посчастливилось сидеть рядом с хозяйкой вечера, и пока Цо была занята представлением барда, хмырь остался один. Отвлекаться от происходящего мне не хотелось. Но и молчать нельзя, когда обращается советник его величества. Простите. Я обязан перед вами извиниться. Виновато улыбнулся Териньо. Вам полагалось место рядом с ним, однако синьора Авария оказала милость. Видите ли, у меня есть к вам вопросы. Не думаю, что я Вы тень обезоруживающе прямо спросил он. Я сжала губы и кинула быстрый взгляд в сторону Кирино. Может, он соизволит подсказать, как быть в этой ситуации? Ментальный маг всё-таки, и как-то не верилось, что он не подслушивал мои мысли и этот разговор сейчас. Пристальный интерес Теринёк к моей персоне мы не учли, и что делать, я просто не знала. Для того, чтобы каким-то хитрым способом перевернуть ситуацию и случайно не сболтнуть лишнего, Мне явно не хватало опыта. Хотя, пожалуй, вы правы, синьорита, здесь совсем не подходящее место для таких разговоров, но вам не кажется, что я всё-таки лучше этого мрачного чудища? Его задорная улыбка заставила пробежать не один табун мурашек по моей спине. Издав едва различимый смешок, я попыталась отстраниться. Однако размеры диванчика никак не позволяли сделать это в полной мере. И почему Цео вообще посчитала хорошей идеей давать какому-то непонятному магистру садиться рядом с юной синьоритой? Ах, точно, ведь магистр далеко не какой-то о советник и телохранитель короля. Такому в столь малой просьбе ну никак нельзя отказать. Вам в этом году 17. Вы не задумывались о помолвке? Я магесса, магистр Териньо. От молчеваться вечно не вышло, и потому пришлось подать голос. Мне определенно рано думать о таком. Тем более получить благословение родителей я пока не могу. В таких вопросах достаточно благословения Его Величества, хмыкнул советник. Но я снова отклонился от первоначальной темы. Насколько мне известно, вы сейчас самостоятельно проживаете в доме вашего бывшего опекуна, магистра Эрют. Сеньор Рейс не был против. Дядя уверен, что в особенности моих лет стоит учиться жить самостоятельно. Смущённо опустила глаза. К тому же, у меня есть служанки. Служанки у меня и правда имелись, причём целых 3. В доме, продолжал хозяйничать Шугин. а на каких-то мероприятиях, где полагалась свита или когда приезжали гости, эту роль брали на себя Ула и Лар. Нанимать кого-то со стороны было опасно, а подруге это казалось скорее чем-то увлекательным, тогда как для Лара ничего унизительного в том, чтобы переодеться в женское платье, с учётом рода его занятий, не было. Заодно я узнала, что и сам Висташе иной раз переодевался в женщину. Сначала Меня прорвало на глупое хихиканье, но потом я прониклась уважением к ярой приверженности своему делу. Только немного жаль, что причин просить метро переоблачиться в платье и накраситься не подворачивалось. Его величество хочет посетить вас с тайной аудиенцией. Понизив голос до да едва различимого шёпота, Териню наконец-то подобрался к истинной причине повышенного ко мне интереса. Через неделю Не планируйте ничего на вечер. Могу ли я узнать повод? Советник лишь повёл бровью и откинулся на спинку диванчика, наконец предоставив мне возможность послушать, что рассказывала тётушка Цьо о барде и его истории. Видимо, на этом разговор считался завершённым. И как теперь спокойно высидеть остаток вечера? Одним обсуждением истории дело не ограничилось. Барда упросили выступить хотя бы разочек, но очень скоро представление растянулось. Цео распорядилась принести чай, и я, воспользовавшись случаем, поспешила оказаться подальше от Териньо. Пока тот вновь не пристал с расспросами про теней. Нет, его логику можно было понять. Сеса в падение на лицо Недавно появившаяся в столице девочка, имевшая прямое отношение к семье Авари, родственнице синьора Тамери, главы гильдии шёпота, и юная тень, готовящаяся к посвящению в ха, том же шёпоте. Но несмотря на очевидность, подобная прямолинейность выглядела слишком топорной. Меня проверяли, пытались спровоцировать на что-то. Но невозможно поверить, что советник короля будет действовать настолько неаккуратно. Он открыто восстала моя челквиль. Словкостью паука, нее не сперебирал предложенные блюда всеми четырьмя руками. И на его манипуляции большая часть гостей и прислуги смотрели круглыми глазами, опасаясь подходить ближе и обходись напитками, которые разносили мальчишки в серых левреях. Недолго думая, я встала по правую сторону от Квеля, здраво рассудив, что из всех здесь собравшихся кто-то точно видел мой спокойный с ним разговор во время бала весеннего цветка и шифроваться ни к чему. Даже если было это год назад, так просто такое не забывается. Видеть вас радостно моему сердцу, тихо произнесла я и сложила ладони перед собой. Поздороваться по правилам Ньен казалось правильным. Кланяться не стало, потому что в этом окружении мой статус был выше, чем у телохранителя. Аа. Радостно оскалился квиль, пряча нижнюю пару рук в широких рукавах. Таким образом Ньенцы показывали уважение, не выпячивая перед людьми своё превосходство. С его стороны поклон как раз-таки последовал, причём довольно глубокий. Сестра, твое внимание озарило этот вечер. Я ко же почувствовала сгустившееся напряженное внимание, словно окружение ловило каждое наше слово, хотя, пожалуй, это было маловозможно, без использования магии точно. Говорили мы тихо, а на магическом плане никаких волнений я не заметила. Ваше сердце еще хранит Барт по имени Летисартуа. На всякий случай уточнила я, прекрасно понимая, что за столько времени немногое могло поменяться. Одать долг непросто, вновь осколелся Ненец. Даже при том, как он старается нажить врагов. Невольно усмехнулась в ответ. Нет, все-таки нервничать из-за того, что Квиль не человек и такое знакомство может как-то сказаться на моей репутации, только зря накручивать себя. Кириллно видел, как я общалась с ним на балу, и ничего после по этому поводу не сказал, да и сейчас отмалчивался. Опять набиваешь желудок? Весёлый голос барда, раздавшийся со спины, заставил меня вздрогнуть. Пообщаться напрямую с Лэтисом сегодня я не надеялась, рассчитывая передать книгу и попросить автограф через ЦО. Но как могло быть иначе? Если я сама подошла к его телохранителю, наверное, Барда заинтересовала смелая особа, спокойно разговаривающая с Ньенсом. За летисом по пятам следовал аромат цветов, но не удушающий. Скорее этот запах напоминал о весеннем луге и свежести раннего утра. Стоило увидеть Барда совсем близко, У меня на миг перехватило дыхание, потому что он был до невозможности красивым. Таких людей мне еще не доводилось встречать. Узкое лицо, чуть вздернутый длинный нос, аккуратно очерченные брови и очаровательная белозубая улыбка. Даже россыпь ярких веснушек, которые от чего-то в кругах аристократии считались уродством, скорее облагораживала. А от прямого бирюзового взгляда в груди поселилось странное щемящее чувство. Лютня, которую Лети сдержал одной рукой за грив, была под стать придворному сказителю из темно-красного и нежно-розового дерева. Кажется, это были подук и груша, а украшала ее замысловатая резьба на розетке. Ощерившийся черный дракон с распахнутыми ажурными крыльями. и небольшими камешками бирюзы вместо глаз. Младшая дочь Аша. Лэтис легко взял мою ладонь и едва уловимо коснулся губами. Никакого сопротивления с моей стороны из-за шока, разумеется, не последовало. Эти чёрные глаза я узнаю из тысячи. Вы весьма похожи на Грасса. Цепкие пальцы продолжали держать руку и выдернуть ее не получилось бы при всем желании. Меня обезоружили приветливой улыбкой и тем фактом, что Барт знал отца. Конечно, в действительности удивляться тут нечему. Сеньорита Аше, подошедший вместе со странствующим сказителем Керено, обозначил поклонки в ком. С учетом того, что мы поприветствовали друг друга еще в холле поместья Цио, Подобное было допустимо. Я совсем забыла манерах, магистр. Летис наконец выпустил мою ладонь и хлопнул себя по лбу, со смехом оглядываясь на Хмуря. Лицо Барда за мгновение сделалось серьезным. Он отвесил изящный поклон и взмахнул рукой, а другую, которую держал, лютню прижал к груди. Странствующий сказитель и Бард. Маэстро при императорском дворе в Иене, исследователь глубин истории и скромный писатель Летис Артуа. К вашим услугам, сеньорита. Магистр Таэда шепнул мне по секрету о вашем желании, чтобы я подписал книгу. Да уж, скромный писатель. Мари Салис Аше. Склонившись в реверансе, я сумела сбросить оцепенение. и попыталась приветливо улыбнуться. Не выразить словами, насколько мне приятно познакомиться с вами лично. С чего вдруг Кирино решил проявить участие? С другой стороны, такое знакомство и впрям не повредит. Летти знал отца, и в этом можно отыскать неоспоримую выгоду. Стоп. Не поэтому ли? С моим телохранителем вы уже знакомы. Я неуверенно посмотрела почему-то на Кирино, словно в надежде, что вредный хмырь уж точно сумеет разрулить ситуацию лучшим образом. Но он ожидаемо молчал и холодно смотрел на бокал гранатового вина, покручивая витую хрустальную ножку пальцами. Она была на балу весеннего цветка. Вступил в разговор Квиль. Сеньорити не понравился назойливый кавалер. Мне он тоже не понравился. Оскал у Ньенса вышел особенно хищным. Может, это только на публике, не люди строили из себя вегетарианцев, а на самом деле их любимым деликатесом была та же человечина. Не просто же так они закрывали глаза на рабство, при этом Ириана выступая за запрет жертвоприношений. Действительно, зачем столь ценный продукт переводить-то? Обычно ты не вмешиваешься. Расмеялся Барт и выхватил прямо из рук Квиля вазочку с ягодным сорбетом. Заманчивый аромат малинового и брусничного сиропа заставил меня сглотить набежавшую слюну, следом за которой последовала тошнота. Похвально, похвально. Ещё немного и станешь совсем человеком. справившись с неприятным чувством, я подхватила смех Лэтиса, в глубине души надеясь, что подобная шутка не задела Ньенса. Вдруг он путешествовал с бардом только из-за долга и на самом деле чувствовал себя рядом с ним псом на привязи. Хотя вряд ли Квиль станет терпеть подобное. Спустя несколько мгновений нашему смеху вторил и Квиль. Кирено Вопреки ожиданиям, тоже поддержал общее веселье, пусть лишь тихим смешком и кривоватой улыбкой. А всё же это куда больше, чем обычно. Да, на всяческих светских приёмах он вполне себе шутил, и мимика у него становилась необычайно живой, вот только прозрачные голубые глаза оставались холодными. А сейчас сейчас я увидела где-то в глубине зрачков Словно что-то блеснуло под слоем толстого льда. Впрочем, уже скоро его взгляд вновь сделался привычно ледяным, а вот на лице неожиданно появилось обеспокоенное выражение. Мир неожиданно покачнулся, и устоять на ногах у меня получилось только благодаря концентрации внимания на бокале в руках Кирино. Гранатовая жидкость красиво переливалась в свете магических фонариков под крышей оранжерее. Блики выплясывали замысловатые восьмерки, двоились и троились в глазах. Вам не хорошо? спросил он, когда я коснулась пальцами виска и подал руку. Обопретесь. Деваться было некуда, тем более я и правда плохо стояла на ногах. Откровенно виснуть не стала, однако держаться в вертикальном положении стало куда проще, чем без опоры. От Кирено тягуче пахло лилиями и морем. Этот аромат убаюкивал, укачивал на своих волнах и вопреки ожиданиям не провоцировал тошноты. Окажись рядом Весташа, он бы точно уложил меня в кровать с жёстким запретом подниматься. Так что я даже обрадовалась его отсутствию, но и умалчивать о том, как ят начал действовать, нельзя. И если после бала Мэтр не будет ждать меня дома, придется наведаться в шопот. Кто его знает, что там важно, а что нет в ритуале становления тенью. Здесь душновато, скорчил сочувствующую мину Летис, взмахом подзывая слугу. Я частый гость у Цио. Она не станет возражать, если мы с вами выйдем в сад. Тряхнув рыжей шевелюрой. Барт лучезарно улыбнулся подбежавшему мальчишке и быстро протараторил: "Хороший мой, скажи хозяйке, что я ненадолго отлучусь и украду магистра Таеда и синьёры Туаше, чтобы синьёра не волновалась, передашь?" Мальчишка коротко кивнул и тут же испарился. Пока Барт мило беседовал с ним, Кирино успел прикончить свой бокал и оставить его на столе. Квиль же напротив на собирал на тарелку как минимум недельный запас различного рода яств и, вооружившись кувшином морса, с преданностью собаки, готовой следовать за хозяином хоть на край света, уставился на Леттиса. Ты ещё скажи, что я тебя голодом, Марью. фыркнул странствующий скозитель и закатил глаза. Однако запрещать что-либо своему утелохранителю не стал. Не знаю уж, То ли барт обладал какой-то хитрой магией без магии, то ли наквиля лишний раз никто старался не смотреть, то ли приложил свою руку к ирено, но за нами никто не последовал. Вне всяких сомнений, и рыжелетис, и четырёхрукий днеенец, и окутанный мрачной аурой советник его величества, все они должны были приковывать к себе внимание, и так просто видных гостей не отпустили бы. Но ну, или хотя бы Попробовали потянуться следом. В саду Цо я и сама бывала не раз, хотя Лэти знал его, судя по всему, куда лучше моего. Чем дальше мы уходили от поместья, тем более старыми и заросшими выглядели дорожки, а кустарник совсем неухоженным. Встреченные беседки словно сошли со страниц учебника по древнейшей архитектуре. Было в этом какое-то своё совершенно особенное очарование. Приятная прохлада быстро прогнала тошноту. Кирино от чего-то решил проявить заботу и накинул мне на плечи камзол, оставшийся в рубахе и жилете. Барт при этом как-то странно покосился на него. Магистр Таэда, поведал, что вам, синьорита, очень нравится история моего пера. Оттеснив Хамыря, Лэти сам взял меня под руку. У вас должно быть есть вопросы о новой книге. Во время моего представления вы молчали и даже не смотрели на меня. Последние слова прозвучали упрёком. Кажется, Барт не любил ни находиться в центре внимания, и если кто-то отводил от него взор, предпочитал разобраться с этим лично. Хмыкнув про себя, Придержала рукой попытавшегося свалиться Камзол Кирено и виновато улыбнулась Летиссу. Пускай он был до безумия красив, а от одного его прикосновения у меня почему-то перехватывало дыхание. Попадать под эти чары я не собиралась, хотя сопротивляться им было не то чтобы легко. Причин подобного интереса к себе не понимала. По совету Кирено. Я не доверяла вообще никому на всех этих балах, вечерах и прочих развлечениях высшего круга. Из-за этого ни подруг сверстниц так до сих пор не нашла, ни поклонников-кавалеров близко не подпускала, стараясь держать дистанцию, и в случае чего отнекиваться, мол, обучение в самом разгаре, магистр Герай уезжая столько всего оставил, до его возвращения надо всё-всё изучить и сделать. Мне особенно интересно одно. Образ демона гицара. Вы ведь писали сквиля? Лэтис в очередной раз рассмеялся. А вы, правда, дочь своего отца. Подмигнул он и пояснил. Граса первым же делом спросил ровно то же самое. Но вынуждено вас расстроить. Прототипом этого персонажа послужил другой иньенец. А вот верный скакун нашего доблестного героя начал было бард, но заметив, что квеля куда больше разговоры интересовала веточка мяты поверх взбитых сливок на пирожном, состроил расстроенную мину. И этот образ тоже списан с другого Ньенса. Позвольте, я поведаю вам больше. Подробный рассказ растянулся на добрую половину вечера. И к его окончанию у меня ощутимо ныли ноги. Содсио мы исследовали вдоль и поперек. Квилл, как только разобрался со всей едой, что была захвачена им в плен, присоединился к беседе, вмешиваясь там, где Летис начинал совсем уж откровенно приверять. Но и без Ньенса я вряд ли поверила бы в упрямое настаивание Барда на своем родстве с древними драконами, которые населяли Ньен. задолго до пришествия семерых. Кирено изображал из себя безмолвную тень, и о том, зачем же он свел меня с Летисом, оставалось лишь догадываться.